Глава 11. С первыми весенними днями зашумел и заволновал Садон. 18 марта 1918 года на северо-западе области в станице Суворовской зажглась искра восстания. В ночь на 19 марта все казаки, способные носить оружие, даже глубокие старцы, под начальством полковника Растегаева, Вооруженные вилами и топорами двинулись освобождать окружную станицу Нижнечирскую. Они овладели станцией Чир на линии железной дороги Лихая-Царицын, захватили Совдеп, разогнали Ревком и разоружили Красногвардейский гарнизон. И неожиданно по всем станицам Второго Донского округа вспыхнули восстания. Казаки избрали окружным атаманом полковника Мамонтова впоследствии известного генерала. Чрезвычайно характерно то обстоятельство, что когда гонец от Суворовской станицы отыскал генерала Попова и стал просить его прибыть в оставшую станицу, то оказалось, что походный атаман настолько потерял веру в успех борьбы с большевиками, что даже 1 апреля отдал приказ о распылении своего отряда, и часть партизан уже успела разъехаться. Только настойчивые просьбы делегатов восставших станиц побудили его отменить этот приказ. Из дневников очевидца. В центр Ростова удалось пробраться без особых приключений. Алешку и Вениамина только раз тормознул патруль на улочках Накичевани, рабочего предместья на северо-восточной окраине. Дружинники не слишком пристально изучали документы. Видимо, внешний вид двух пареньков их не насторожил. Не мудрствуя лукаво, друзья решили поискать какую-нибудь инженерную часть, для чего направились прямиком к штабу Сиверса, чтобы немного понаблюдать и далее действовать по обстановке. Сорокин снабдил ребят парой явочных адресочков и фамилией человека в интендантской службе штаба Ростовского фронта. «Человек надежный», — говорил ротмистр. «Но вестей от него давно не было. Прежде чем расспрашивать о нем, Надо удостовериться, что он жив. А то сцапают вас, пикнуть не успеете. Фамилия добровольческого агента была Степашечкин. Уменьшительно ласкательное звучание вызвало у Алешки ироничную ухмылку. Весело посмотрев на Барашкова, он скаламбурил. Если у Корнилова, не дай бог, вдруг поймают шпиона, то я не удивлюсь, коли его фамилия будет, например, Зайчишкин. Однако Барашков был серьезен. Трус вряд ли на такое решится. Не в фамилии дело. Улицу около большевистского штаба запрудили рабочие. Формировалось ополчение. В толпе пролетариев, глазеющих на пригнанные из-под таганрога броневики, мелькали полевые фуражки, ленточки без козырок. Раздавались выкрики. — Кто на южное направление? Получай винтовки! Или — Эй, с кирпичного кто? Едкий дын самокруток, запах сапожной мази и еще бог знает чего, драл на соглодку. Такая кутерьма была на руку. Хоть Алешка и Вениамин быстро затерялись среди ополченцев, страх держал в напряжении. Расслабиться было невозможно. Казалось, встречаясь с ними взглядом, враги легко могут прочитать его мысли и закричать: Хватай, кадетов! Вот они! Смерть им! Алексей понимал, для того, чтобы сыграть хорошо, нужно вжиться в роль, и что его страх – самая большая помеха. Но сердце все равно трепыхалось, когда кто-то из пролетариев смотрел на них. У одного из бронированных автомобилей стоял шофер в коже и что-то с гордостью объяснял интересующимся. Какой-то парень в распахнутом овчинном полушубке недоверчиво тыкал с закопченным пальцем в то в лобовую броню, то, нагибаясь, показывал на рессору. Сомнения по поводу «выдержит, не выдержит»? Явно разделяли его товарищи, рабочие металлисты. Броневик Остин и Жорец был наполовину англичанин, и уже поэтому его тактико-технические качества вызывали сомнения. К тому же машина была трофейная, из-под свежей краски проглядывали череп с костями. Отбит революционными матросами у Кутепова, пояснил Барашка у шофьер, которому уже порядком поднадоели мнительные мастеровые. Барашков поинтересовался. А у поворотного механизма какой принцип? А вода в кожух охлаждения откуда подается? Ух ты! Такой подход к предмету профессиональной гордости пришелся по душе собеседнику. Белкин! Протянул руку шофер. Пошли, покажу. Приглашая ребятки в ком головы, он полез в люк. Тут вышедший на крыльцо комиссар позвал: «Медалисты!» «Закругляй разглядывать! Товарищ Сиверс вас на глубокую посылает! Кадетов бить!» Пропустив оживленных пролетариев, Лиходедов вслед за барашковым полез на клепанную шкуру броневика. В пулеметную амбразуру улица перед штабом выглядела иначе. Предельно суженное пространство и передвигающиеся в нем фигуры напоминали кадры синематографа. Персонажи онемели, став менее объемными но зато более отчетливыми. Алешка задумчиво вглядывался в суетливую и пускающую клубы дыма толпу. Отсюда каждый может стать постановщиком своего сюжета. Вдруг пришло в голову. Стоит только нажать на гашетку. Вот только билеты на эту фильму нынче больно дороги. Господи, как трудно удержаться. Голос Белкина вывел Алексея из минутного транса. — Ты, я вижу, в технике соображаешь? Командир экипажа весело хлопал Барашкова по спине. — А давай ко мне. У меня полный некомплект. Набранный мною экипаж при штабе обещали оставить для охраны. Опять же, харш получше. — Не, я с товарищем, — замотал головой Вениамин. — Мы на контру собрались, а тут штаб. Друзья переглянулись. Понятно было, что удача сама прет в руки. «Не боись, друга твоего мы тоже определим?» На Остин не менее трех человек положено. «Даже приказ по бронеотряду имеется». «А может, согласимся, а?» Для виду стал упрашивать Алешка. Барашков сделал вид, что колеблется. «Ну же, соглашайтесь!» Заторопил Белкин. «Айда к начальнику!» Начальник бронеотряда возражать не стал. Только бросил на бегу. На твое усмотрение, Белкин. Ставь на удовольствие к Степашечкину. Ого! Вот это да!» Так и подскочил на месте Алексей. «Прямо промысел, Боже!» Шепнул неверующий студент-химик и украдкой перекрестился. «Но слишком хорошо тоже плохо. Главное не суетиться». Красный интендант Степашечкин, как и полагалось, имел совсем не военный вид. Перебирая стопку продовольственных нарядов, Лысоватый человек с лицом школьного учителя грустно посмотрел на новобранцев и, прослюняв в палец, сделал им жест. — Сейчас, погодите. Откопав нужную бумажку, он успокоился. — Ну, с молодые люди, чем обязан? — Нас бронеотряд определили, — протянул записку Белкина Алексей. Он Барашков, я Лиходедов. — Поздравляю! — Степашечкин макнул перо в бронзовую чернильницу. Значит, поек. Оружие у вас есть? Сам вижу, что нет. Идите, получайте. Да, еще вам куртки кожаной положены, только их сейчас нет. Все комсостав выгреб. Два-три дня подождите, может будут. Или вас отправляют куда? Да нет, мы пока при штабе оставлены, наблюдая за мимикой собеседника, произнес Алексей. То же дело, не моргнув глазом, согласился интендант. «Нет, ты видел?» — сказал Барашков, выходя со склада. Он интересовался, куда отправят броневики. «Значит, все-таки работает на наших?» На что Алешка только пожал плечами. «Ну и что? Давай подождем пару дней на всякий случай. Все равно ведь за куртками приходить». Но в Ростове при штабе экипаж не оставили. Охранять командующего не получилось. Сивер сам инспектировал стратегические направления передвигаясь в основном броневагоне. После нескольких дней теории, заключавшейся в чтении замусоленной инструкции из типографии жорстких заводов, напечатанной в 1916 году, приступили к практике. Практика была на ближайшем пустыре. Красные бронеотрядчики, в основном благодаря настойчивому характеру Белкина, выучились довольно сносно водить. Курсанты даже попрактиковались в стрельбе из башенных пулеметов избрав мишенью одинокое дерево и доведя до исступления окрестных собак. Барашкову, как и предполагали, вождение далось легче, зато Алешка лучше стрелял. Но в стрельбе под поднатореть все равно не дали. Белкин пожалел патронов. Неожиданно так и недоукомплектованный бронеотряд бросили на Тихорецкое направление. Однако за время, проведенное в Ростове, кое-что удалось выяснить. В один из дней, собравшись за положенным бойцам моторизированного подразделения кожаным обмундированием, друзья посетили хозяйство Степашечкина. Но красного интенданта нигде не было. Вороватого вида подчиненные сказали, что, по всей видимости, сегодня его точно не будет. Но если очень хочется, то можно поискать в штабе Усклянского. Перспектива омазолить глаза комиссарам и военспецам была тут же отвергнута. Решили подождать сейчас час-полтора у ворот, а заодно и понаблюдать. В распахнутые ворота склада то и дело заезжали подводы. Мешки с мукой, крупой, соленым салом, бочки со спиртом, ящики с винтовочными патронами. Все это дожидалось разгрузки, с которой не очень торопились. Иногда возница, получив наряд и новых сопровождающих, сразу отправлялся на вокзал. Один раз, урчая-чихая, из ворот в раскачку выбрался грузовик. В кузове стояли большие бочки, распространявшие едкий запах. — А это еще что? — Лиходедов вытянул шею и принюхался. Барашков с видом знатока повел носом. — По-моему, авиационный бензин. — Ого! У Красных где-то целая эскадрилья? — А ты что думал? Да у них весь императорский воздушный флот. Только вот спецов они почти всех перебили. Сдуру. Тут наблюдатели увидели торопливо идущую к ним со стороны штаба группу красных начальников вместе со Степашечкиным. Пенсне интенданта тревожно поблескивало на солнце, а под мышкой торчал желтой кожи портфель. Дымя папиросами, комиссия прошла в тесную коморку и засела в ней часа на два, что-то горячо друг другу доказывая и тряся мандатами. Когда разгоряченные красные хозначальники убрались во свояси, Степашечкин остался в прокуренном помещении наедине с графином холодной воды. Выпив залпом все подчистую, он прохрипел. Ну, а вам чего? Стучать надо! Из приоткрытой двери невинно улыбались барашков и лиходедов. — Мы красные бронеотрядчики из экипажа товарища Белкина! — бойко начал Алексей. «За кожаным обмундированием. Вот наряд!» — вставил Вениамин. «Нашли время!» — устало пробурчал Степашечкин и, взяв керосинку, пошел на склад. Вернувшись, бросил на стол два кожаных комплекта, штаны, краги и фуражки с ушами. «Вот! Мечта буржуйского авиатора! Франция!» «Ух!» — выдохнули партизаны. «Пользуйтесь!» Тем, кто их заказывал, они уже не понадобятся. Не удержавшись амуницию, начали примерять тут же. Федор Ильич сначала запротестовал, но юношеский восторг бронеотрядчиков был таким искренним, что интендант только грустно вздохнул и, присев на край стола, пробормотал. Господи, и за что же это нам всем? Из невеселых раздумий его вырвал бодрый голос Вениамина. — Не грустите, господин красный интендант, ибо, как говорится, воля есть, победа будет. Алешка, как ты думаешь, может, пора господину капитану привет передать? Степашечкин возмущенно задохнулся. — Какому еще господину? Что вы тут городите, молодые люди? — Да успокойтесь, Федор Ильич, — мягко улыбнулся Алексей, на всякий случай сжимая за спиной браунинг. Ротмистер Сорокин вам кланяться велел. Нас к вам направил. Да, мы, как вы видите, сами устроились. После произнесенного пароля и встречных вопросов школьный учитель перекрестился и сказал. Ну, слава богу. На протяжении еще четырех дней бронеотрядчики приходили на склад, выписывая всякую мелочь. Продукты, летные очки и прочее. За время краткосрочных конспиративных встреч Степашечкин им передал много секретной и чрезвычайно полезной для корниловцев информации. Все нужно было запоминать. Но относительно груза сведений не было. Кроме того, что всю кашу, по всей видимости, заварили немцы. «Их эмиссар по фамилии Шоль, — говорил Федор Ильич, — не раз посещал нас со всякими инспекциями относительно снабжения пленных немцев, воюющих теперь за большевиков. Последний раз подручный майор фон Бельке посещал Сиверса в Матвеевом кургане. А насчет моряков... Был у меня один из ихватаги. Вот, даже наряд подшит. Фамилия Даренко Брал гранаты, патроны, провиант на три дня, всего на двадцать человек. И коню, понятно, в экспедицию шли. Шур больше не наезжал, а недавно отношения между командармом и германским генеральным штабом резко остыли. Видно, не досталось немцам то, зачем отправляли моряков. И они думают, что Сиверс их кинул. Хотя это вряд ли. Я думаю, Сиверса самого кинули его люди. Один из которых наверняка работал на немцев. К сожалению, интендант Степашечкин оказался прав только наполовину. В Киеве среди офицеров германского генерального штаба разнеслась весть. Майор фон Бельке пребывает в ярости. Такое состояние руководителя отдела спецоперации продолжалось вторые сутки. «Мерзавцы, свиньи!» — орал на подчиненных майор. «Что я должен докладывать наверх?» что ваш первый протеже исчез в степи межте с половиной груза? А другая половина где? Где Федорин? Чертов шуль! Где ваш второй человек? Но гермайор, лопотал красный, как помидор шуль. Наш связной докладывал. Вторая часть, возможно, у... Да чтоб вы утопились с вашим цен... цин... Ценципером. К свиньям же да! Отвечаете вы, лейтенант! — Найдите полковника Федорина и объясните ему, что мне нужен весь груз, где бы он ни находился, у белых, красных, желтых, да хоть у самого дьявола в пасти, иначе я ему все вспомню, и вам тоже. Убирайтесь! Щелкнув каблуками, как это умеют делать только немцы, Шуль выкатился в коридор. «Помяните мое слово, нас ожидают серьезные перемены», — задумчиво сказал капитан Штраубе к капитану Ленке. «По крайней мере, в отношениях с большевиками». «Почему, Клаус?» «Потому, дорогой, вот то, что они слишком много нам должны».